Глава сорок третья «Даже у серийных убийц есть свой предел» «Более важные дела?» Эти слова Хадсона отдаются в моей голове снова и снова. «Что ты хочешь этим сказать?» Хадсон не отвечает. «Я серьёзно, Хадсон! Что ты собираешься делать?» Опять никакого ответа. «Козёл! Я делаю ещё одну попытку. Кричу, глядя в проход, где он исчез». «Ты не можешь просто говорить такие вещи и ожидать, что я...» Джексон садится и вздыхает. «Возможно, нам лучше заняться этим как-нибудь в другой раз». «Почему?» — зло рявкаю я. Он вскидывает бровь, но отвечает спокойно. «Я спрашивал, не захочешь ли ты отложить эти изыскания до какого-нибудь другого времени, поскольку сейчас ты, как мне кажется, немного рассеяна». Ты кричишь на моего брата. И моя злость сразу же испаряется. Джексон не виноват в том, что его брат такой засранец. Нет, не захочу. Прости меня. По-моему, изучение информации о горгульях это самое то. Я хотела заняться этим с самого начала. Ты уверена? Джексон накрывает рукой мою ладонь и сжимает её. Я пойму, если тебе нужно. Мне нужно быть с тобой. Перебиваю его я, не обращая внимания на сосущие чувства в животе, оставшиеся после проделок Хатсона. Заняться изучением горгулий и того, что надо сделать, чтобы выдворить твоего брата из моей головы, сейчас это кажется мне превосходной идеей. Лично мне идея выдворить Хатсона из твоей головы кажется превосходной всегда, а не только сейчас. Джексон невесело качает головой. Я смеюсь. И высвобождаю руку из-под его руки. Ты прав. Открыв книгу на указателе, я начинаю искать что-нибудь такое, что могло бы нам помочь. А ты сам что-нибудь знаешь о горгульях? Любопытствую я, достав из рюкзака блокнот и усевшись рядом с Джексоном. Я имею в виду, что некоторые вещи известны всем, не так ли? Например, даже те, кто не верит в существование магических существ, Знает, что вампиры не могут войти в комнату без приглашения, а драконы любят копить богатства. Я делаю паузу. Вообще-то, я точно не знаю, действительно ли драконы любят это делать. О, да. Джексон улыбается. На его улыбке быстро сменяется выражением задумчивости. Он смотрит в пространство и несколько секунд барабанит пальцами по столу. О гаргульях сохранилось много рассказов, говорит он наконец. Я слишком молод, так что я их не застал. Мой отец убил их всех задолго до моего рождения. Последнее предложение падает на стол подобно бомбе, которая тут же взрывается. Твой отец убил их? спрашиваю я, и слышу, что в моём голосе звучит потрясение. Да, отвечает он, и я никогда ещё не видела его таким престыженным. Как? шепчу я. Я хотела спросить, как ему удалось убить их всех? Но Джексон понимает мой вопрос буквально. Горгульи могут умереть, Грейс. Это не легко, но возможно. Что до короля горгулий, то мой отец решил убить его лично с помощью Вечного укуса. Вечный укус? Меня мороз по коже продирает. Что это? Джексон вздыхает. Это дар моего отца. даже один такой укус смертелен. Никому не удавалось его пережить. Не уцелел даже король горгулей. Я отмечаю про себя, что не стоит подходить к королю вампиров так близко, чтобы он смог меня укусить. А остальных горгулей он просто убил старым дедовским способом? Да, но это сделал не он сам, а его войско. Он усмехается, но в этой усмешке нет ни капли веселья. а, видимо, предрасположенность к геноциду это у нас семейное. Слово геноцид бьёт меня словно костет. Это самое ужасное, что только мог совершить Хадсен, и я даже представить себе не могу, каким порочным, каким гнусным надо быть, да пошёл ты в жопу, ва пит Хадсен, выйдя из сумрака прохода. От этого внезапного взрыва ярости у меня широко раскрываются глаза. А сердце начинает бешено колотиться. Она так безудержна, так неукротима, что я это чувствую, грозит разрушить брекату, которую я выстроила у себя в голове. По стене разбегаются трещины, она дрожит. "Хацен?" с трудом выдавливаю я из себя. "Что ты?" Но он ещё не закончил, и его голос, и его брань с каждой секундой звучат всё более и более по-британски. Кончай нести эту хрень, ты долбаный урод, ты полоумный ублюдок. Как-то мне надоел говнюк. Стена дрожит опять, на ней появляются новые трещины, и я отчаянно пытаюсь их залатать и успокоить его. Хатсен, хатсен. Он игнорирует меня. Ходя туда-сюда перед столом библиотекаря, он продолжает осыпать бранью Джексона, который даже не подозревает о том, что его старший брат только что обозвал его долбаным уродом. Джексон встаёт и в тревоге смотрит на меня. Надо думать, трудно не заметить, что что-то не так, раз я бегаю за Хатценом по передней части зала библиотеки. Видно, что Джексон пытается придумать, как сразиться со своим братом, не задев меня, но это ему не удаётся, потому что единственное место, где действительно обитает Хатсон это моя голова. Увидев, что Джексон хочет что-то сказать, я делаю ему знак замолчать. Не хватало ему ещё сказать что-нибудь такое, что взбесит Хатцена сильнее. Ему это явно не нравится, но он кивает и медленно разжимает кулаки. Убедившись, что он ничего больше не скажет, я поворачиваюсь и подхожу к Хатцену. Остановись. Посмотри на меня. Я кладу руку ему на плечо. «Да ладно тебе, Хадсон, сделай глубокий вдох и посмотри на меня, хорошо?» Он резко разворачивается, и я вижу на его лице такое неистовое бешенство и такую боль предательства, что невольно спотыкаюсь, делаю два шага назад. Не знаю, в чём то дело, в том, что я споткнулась, или в выражении моего лица, но что бы это ни было, это заставляет Хадсона опомниться. Он не извиняется за свою вспышку, не пытается её объяснить, но перестаёт ругаться и теперь уже не выглядит так, будто хочет разнести всю библиотеку и разорвать Джексона на куски. Отойдя к окну, он садится в одно из кресел спиной ко мне. Я поворачиваюсь и вижу, что Джексон пристально смотрит на меня, и в глазах его читается нечто такое, от чего у меня по спине пробегают мурашки. Нет, не потому, что я боюсь его. Джексон ни за что не причинит мне вреда. А потому что сейчас он кажется таким далёким, отстранённым, и я не знаю, что с этим делать. Прости, шепчу я. Я не хотела делать тебе больно. Просто трудно не обращать внимания, когда кто-то закатывает сцену у тебя в голове. Я бы очень хотела проигнорировать её, и ещё больше мне хочется, чтобы Хатцена вообще не было в моей голове. Но он там есть, Джексон. И я стараюсь. Правда, стараюсь. От этих слов лёд в его глазах тает, всё тело расслабляется. Я знаю. Он берёт меня за руку и притягивает к себе. Тебе сейчас нелегко. Мне бы хотелось снять с тебя этот груз. Ты не обязана этого делать. Я же твой суженый. Похоже, он слегка задел. Если это не обязан делать я, тогда кто? Это моя забота. шепчуя, и встав на цыпочки, легко-легко целует его в губы. Ты только оказываешь мне моральную поддержку. Он одивлённо смеётся. Я впервые играю подобную роль. Не сомневаюсь. И как тебе это? К его чести, он задумывается до того, как сказать: Мне это не нравится. Я изображаю на лице шок, но он только смеётся. Затем говорит: Так ты хочешь послушать про горгулий или нет? Конечно, хочу. Джексон ведёт меня обратно к столу. Мы садимся снова и берёмся за книги, которые начали читать до вспышки Хатсона. Горгульи старые, хотя и не так старые, как вампиры. Никто не знает, как они были созданы. Он замолкает и думает. Во всяком случае, этого не знаю я. Я знаю Их не существовало до Первой большой войны, но к моменту начала Второй они уже были. Имеются разные версии их происхождения, но мне больше всего нравятся те, которые гласят, что их сотворили ведьмы и ведьмаки. Надеюсь, что это спасёт их и обыкновенных людей от ещё одной большой войны. Некоторые утверждают, что они использовали тёмную магию, но я никогда в это не верил. Я всегда считал, что они попросили помощи у высших сил, и именно поэтому горгульи всегда были хранителями и защитниками. Хранители и защитники. Эти слова накрывают меня, проникают в мои кости, текут по моим венам, потому что я чувствую, что так оно и есть. Это как мой дом, который я искала всю жизнь, хотя и не подозревала об этом. А что именно мы должны хранить и защищать? спрашиваю я, чувствуя, как забурлила кровь. Саму магию, отвечает Джексон. И все кланы, которые пользуются ею, каждый по-своему. Стало быть, речь идёт не только о магии ведьм и ведьмаков. Нет, не только. Горгульи сохраняли баланс между всеми сверхъестественными существами: вампирами и человеко-волками. ведьмами и драконами. Он делает паузу. Сюда относятся также русалки, шелки и все прочие магические существа, а также обыкновенные люди. Но тогда почему твой отец убил горгулий? Если они сохраняли баланс, почему он пожелал избавиться от них? Ему нужна была власть. Он и моя мать желали получить больше власти. Однако они не могли её обрести. Пока за ними наблюдали горгульи, а теперь она у них есть. И они стоят во главе круга. "Омка говорила мне о круге. Что он собой представляет?" спрашиваю я. "Круг это орган, руководящий сверхъестественными существами во всём мире. Мои родители занимают в этом совете самые высокие посты, посты, которые они унаследовали, когда мой отец инспирировал уничтожение всех горгулий", объясняет Джексон. «Не уничтожение, а убийство», — говорит Хадсон со своего места у окна. Он убедил своих союзников, что обыкновенные люди планируют ещё одну войну, использовав в качестве аргумента, проходившие в Салеме процессы о ведовстве. Он сказал, что горгульи собираются встать на их сторону. «Он убил их всех из-за войны, которая так и не разразилась?» — в ужасе шепчу я. Джексон переворачивает страницу. «Да». Некоторые люди считают, что так оно и есть. Он убил их всех, потому что он гнусный и эгоистичный, жаждущий власти трусливый говнюк, поправляет его Хадсон. Он уверил себя в том, что он спаситель таких, как мы. Меня немного шокирует и даже ужасает то, как Хадсон, кто бы мог подумать, говорит об их с Джексоном отце. Это же он хотел полностью уничтожить другие виды. Так почему же он осуждает своего отца, который сделал то же самое? Я нисколько не похож на отца, сквозь зубы говорит Хатсан, и по его тону я слышу, что он задет не на шутку. Нисколько. Я не спорю с ним, хотя, по-моему, с его стороны нелепо делать вид, будто его собственные планы и дела не похожи на дела его отца. Конечно, стремясь к главенству над всеми, они истребляли разные кланы магических существ, но это не делает их разными. Они как две стороны одной медали. И мне надо помнить об этом, чтобы из-за меня не погибли мы все. Потому что Хадсон не всегда будет оставаться в моей голове. И никто не знает, что он отворит, когда выберется наружу. Видимо, Джексон думает сейчас о том же, поскольку он подаётся вперёд и говорит. «Что бы нам ни пришлось делать...» Мы ни за что не должны выпускать моего брата в мир, позволив ему сохранить его силу. Мой отец истребил всех горгулий. Кто знает, что может сделать Хацам?